Мечта букиниста представляет. Полный рут» Часть 1000100. Ты нарушила договор. Эту фразу Барцовицкий произносил, наверное, уже в десятый раз, понимая, что даже если бы он сказал это раз-сто, толку было бы не больше. «Я не нарушала договор», — в десятый же раз ответила Алиса. «Тогда где, блин, Джет? Где он?» «Не стоит употреблять грубых выражений, Барт», — мягко посоветовала Алиса. «Это не поможет. Объект вышел из-под контроля. В настоящий момент я не могу определить его местонахождение». «Почему-то мне кажется, что ты никогда не сможешь определить его местонахождение», — с раздражением заметил Савицкий. «Не исключено, что ты прав», — уклончиво подтвердила Алиса. «Да? И что ты предлагаешь?» «Я рекомендую тебе забыть о нем». «В конце концов, это обычный человек». «Это, блин, не человек», — Барт вскочил со своего места и нервно зашагал по кабинету. «Это грёбаная машина для убийства, сравнимая по возможностям с целым диверсионным отрядом лучших профессионалов. Прибавь к этому, твою мать, разум серийного убийцы. Ты представляешь, что будет, если...» «Никаких «если» не будет», — тон Алиса изменился, в нем послышались жесткие нотки. «Просто забудь о нем. Навсегда». Остановившись, Савицкий прищурил глаза и с интересом посмотрел в объектив одной из видеокамер. «Мне чертовски интересно, Алиса, зачем он тебе понадобился? Зачем тебе понадобилось это лучшее в мире оружие? Знаешь что, я уверен, что если бы ты хотела, ты могла бы привести какую-нибудь убедительную версию. Ты вполне могла бы даже устроить его смерть, фиктивную смерть, но ты этого не сделала». «Ты дала мне понять?» Он на мгновение задумался, затем хлопнул в ладоши. «Ну, конечно, что Алиса решила напомнить, что надо мной висит домоклов меч?» «А ты считаешь, что я должна была это сделать?» «В свою очередь спросила Алиса. На это есть причины?» «Не играй со мной, заорал Барт. Не переоценивай свои виртуальные возможности». «Что ты можешь мне сделать, Барт?» Алиса усмехнулась. «Отключить все компьютеры в мире? Отформатировать все винчестеры? Может, мы все-таки останемся партнерами, которые доверяют друг другу?» «Мальчишка!» — хрипло бросил Барт. «Ты не думала о том...» «Не зли меня, Барт!» — загремел в колонках голос Алисы. «Я спрашиваю тебя в последний раз. Мы останемся партнерами?» Замерев на секунду, Барт плюхнулся обратно в кресло и, тяжело дыша, рванул ворот рубашки. Прошло около 30 секунд. «Я не услышала ответа на свой вопрос, Барт», — голос псевдоразума звучал спокойно. «Да!» — крикнул Советский. «Да, твою мать!» «У меня нет родителей в прямом смысле этого слова, Барт», — поправила его Алиса. «До свидания, партнер». «Кстати, рекомендую тебе взять кратковременный отпуск и отдохнуть где-нибудь на свежем воздухе. У тебя расшатаны нервы». Экран холловизора моргнул и погас. Протянув руку, Барт схватил графин с водой и прямо из горлышка сделал несколько жадных глотков, после чего с силой швырнул графин в стену. «Ему нужен был не отпуск». Ему нужно было срочно сорвать свою злость, потому что за всю свою жизнь он ни разу не был в таком взвинченном состоянии. Его непосредственных подчиненных сегодня ждал очень неудачный день. Продолжение на сайте мечта-букиниста.рф